Прогулка по лесу в ноябре. Деревья сбросили листву. Небо хмурое, с ветвей падают холодные капли дождя. Кому захочется гулять в такую погоду? Но если вы хорошо представляете себе, что происходит в лесу в эту пору, прогулка может оказаться очень интересной. Взять хотя бы дождь, который иногда с полным правом называют жидким солнцем. Он жизненно необходим для леса. Летом в хьюмеле дождей не так уж много. Точнее говоря, деревья требуют слишком много влаги. Зрелый бук в жаркий день высасывает из почвы до 500 литров воды. И даже сильные грозы не восполняют жажду лесных великанов в полной мере. Поэтому лес должен создавать резерву влаги. И происходит это зимой. Пусть во время сплошных дождей Вас утешает мысль о том, что идет наполнение лесных резервуаров. В конечном счете прикорневое пространство одного дерева может запасти в мельчайших порах почвы до 25 кубометров воды. Тяжелые хорвестеры, своим весом доходящим до 50 тонн, уплотняют почву до такой степени, что после этого на земле сплошные лужи. А это совершенно неестественно. В обычных условиях избыток дождевой воды – медленно просачивается сквозь почву в грунтовые воды. Этот процесс может длиться десятилетиями. Кстати, вода проникает в почву не только через поры. Существует и искусственная система каналов, которые, правда, проложены не человеком, а дождевыми червями, усердно копашащимися в земле и оставляющими после себя целую систему ходов, стенки которых скрепляются их слизью. По этим ходам они могут довольно быстро передвигаться под землей. Но иногда их скорости не хватает. За ними активно охотятся кроты, для которых черви являются деликатесом. Если кротам удалось поймать больше, чем они могут съесть, они обездвиживают червей с помощью укусов и оставляют их в своих норах в качестве живого запаса пищи. Довольно жестоко. Но червям угрожают не только кроты. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему их называют дождевыми? Ответ найти нетрудно, ведь мы видим их только во время продолжительных дождей, которые хмурые осенние дни превращают всю окружающую местность в болото. Если вам такая погода не нравится, то вы не одиноки. Черви тоже ненавидят дождь, он заливает их подземные жилища, и если недостаточно быстро выбраться на свежий воздух, то можно утонуть. Однако, даже выбравшись на поверхность, дождевые черви не могут ощущать себя в безопасности. Тот, кто направился не в ту сторону, оказывается в луже, и его ждет та самая участь, которую он пытался избежать. Поскольку на дорогах почва уплотнена, и в воде некуда уйти, во время дождя здесь можно найти сотни братских могил. В этом месте можно опять позволить себе небольшое отступление а выживании на природе. Ловля от дождевых червей может стать настоящей альтернативой охоте и не только в плохую погоду. Их можно выманить на поверхности при солнечном свете. Для этого надо воткнуть в землю палку или гонько постучать по ней. В почве при этом возникают такие же вибрации, как при падении капель дождя, и уже через несколько минут наверх выползают первые черви. С той же целью можно просто немного потоптаться на месте. По вкусу дождевые черви напоминают куриное мясо, если поджарить их и посолить. На каждом квадратном километре может обитать свыше 100 тонн дождевых червей. Так что в наших широтах невозможно умереть от голода во время кризиса. Но вернемся к ноябрю. Осень – грибная пора. Первая волна урожая грибов обычно наблюдается в конце лета, когда после длительного засушливого периода начинаются сильные дожди, увлажняющие лесную почву. Но такие грибы – это, как правило, нетерпеливые выскочки, которые никак не могут дождаться настоящего стартового сигнала. А он поступает осенью, когда начинается продолжительный дождливый период. Такая погода лучше способствует размножению грибов, потому что их шляпки дольше сохраняются. К тому же деревья уже накопили перед зимой достаточно сахара и теперь могут поделиться им с грибами, которым он нужен для образования мясистых плодовых тел. Их с удовольствием употребляют в пищу не только люди, но и кабаны. Но им в эту пору больше требуются плоды, содержащие жиры и крахмалы. В отдельные годы дубы и буки приносят гигантские урожаи. Это позволяет получить необходимые калории и увеличить запасы подкожного жира не только к кабанам, но и косулям и оленям. Когда наступят зимние холода, эти животные переключат свой обмен веществ на медленную скорость и будут по несколько дней подряд дремать, занесенные снегом в укромном месте, защищенном от чужих глаз и ветра. Осенью можно наблюдать, как мыши, белки и сойки создают запасы, пряча часть урожая в подземные кладовые. Но если сойка может безошибочно найти до 10 тысяч своих закромов, то белки, похоже, иногда страдают провалами в памяти. Забытые запасы дают по весне сразу по несколько сходов.